Часть вторая. Вновь растянувшись на кровати, Субару принялся загибать пальцы. Смерть по неосторожности. Раз. Геройская смерть. Два. Глупая смерть. Это три. На четвертый раз меня смертельно ранили в жестокой схватке, и я умер. Хм, то есть, то есть почти умер? Хм. Похоже, события шли по другому сценарию. Если бы я действительно отдал концы, то стоять мне тогда в одном и том же строю с мобами. Четыре раза это было уже слишком, и неизменным орудием убийств становилось только холодное оружие. Уж чем-чем, а ножами он сыл был по горло. Однако теперь, когда по возвращения с ним не случилось, время наконец-таки пошло так, как ему и положено идти. Что касается бесследно пропавшей смертельной раны? Судя по всему, это ее рук дело. Исцеляющая магия Эмилии. Перед внутренним взором Субару возник образ сереброволосой красавицы с глазами цвета фиалки. Эмилия. Целительную магию которой уже однажды пришлось испытать на себе. А значит, рассудил Субару, Хозяйкой особняка тоже наверняка была Эмилия. Ну, хотя с такой вероятностью хозяином может оказаться и Ренхард. Но все-таки... Субару бросил взгляд на дверь комнаты. Информации было явно недостаточно, и он с досадой вздохнул. По правилам за мной должна приглядывать какая-нибудь красотка, чтобы как только я открою глаз, она спросит. Проснулся ли я? И в тот момент, когда меня призывали тоже ни одной красавицы рядом не оказалось. Все здесь не как у людей. Ну, раз никто до сих пор не появился, буду разбираться сам. Сумбару спрыгнул на пол, подошел к двери и отворил ее. В комнату ворвался холодный воздух, и за дверью оказался широкий коридор, стены и пол которого были окрашены в теплые тона. Коридор уходил влево и вправо, насколько хватало глаз, и эта бесконечность выглядела довольно пугающе. «Да тут настоящий дворец, черт возьми! Он не просто большой. Громадина! И ведь не души!» Пожимая зябшие пальцы, Собара расслепал босыми ногами по полу, слушаясь тишину. Дом не подавал никаких признаков жизни, и юноша нахмурился. Как-то здесь тиховато, даже для ночи. Так тихо, что аж страшно голос повысить. Хотелось закричать что-нибудь вроде «Есть здесь кто-нибудь», однако в данной ситуации поступать так было бы слишком опрометчиво. Субару пока еще не знал, насколько место является безопасным. Предположив, что хозяин особняка настроен к нему довольно доброжелательно, Субару все же не исключала другой вариант развития событий, Не столь радужный. Что если любительница Кишок вернулась на место битвы и похитила его, пока он был без сознания? Правда, в таком случае он наверняка не смог бы и пальцем пошевелить. Как говорил Канити, позволь жизни идти своим чередом. Думаю, он был прав на все 100 Кстати, Канити был отцом Субару, и из этих слов звучало сейчас для него особенно символично. Он продолжал уверенно шагать по коридору, но беспокойство что все усиливалось. Блин, сколько иду, а коридору ни конца не края Как такое вообще возможно? Он уж задумался, не повернуть бы ему обратно, но вдруг остановился как вкопанный. Эта картина... Я же видел ее, когда вышел из комнаты. Чего? Чего? Крестив руки на груди, Субару принялся разглядывать висящую на стене картину. Полотном с ночным лесом было точь-в-точь точь таким же, как то, что украшало стену напротив спальни, из которой он только вышел. Неужели Субару шел на месте и не удалился от двери вообще ни на метр? «Ага, наверное, здесь какой-то хитрый пол. Движется, наверное, сам по себе». Не может ведь коридор замкнуться в кольцо. Вероятно, как только Субару прошел определенное расстояние, его перебросило по карте в противоположную сторону. Такие ловушки попадали сейчас на ему в РПГ-играх. Не за посмертного ли возвращения это все? И как мне отсюда выбираться, прикажете? Задумчиво произнес он, открыв первую попавшуюся дверь. За дверью оказалась совершенно пустая комната, которой даже глазу не за что было зацепиться. Внутри собой, соответственно, не было ни души. «Хм, <зас> зацикленный коридор с таким количеством комнат. Получается, будешь плутать, пока не найдешь нужную дверь?» Субару все еще не смирился с тем, что его призвали в другой мир. И от столкновения с новыми фантастическими элементами было впору хвататься за голову. «Хм». Если события правда так будут разворачиваться, может пройти уйма времени, прежде чем я отыщу хотя бы правильную дверь. Я проголодаюсь, вымотаю себе все нервы, в конце концов выбью все сил Что ж, раз так... Он нервно сглотнул, вытерсал бопот и решительно шагнул к двери, напротив которой висела картина, то есть к той самой двери, из которой он вышел. Ладно, посплю в своей комнате, пока кто-нибудь не придет. Может, как раз эта дверь мне и нужна. С такими словами, Субару со свойственной ему бесцеремонностью повернул ручку двери и оказался внутри необычной библиотеки. Среди книжных полок выстроилась девочка. Волосы ее были уложены спиральные букли. «Возумела глас ворваться ко мне без стука, мнится мне!» – произнесла она, с упреком глядя на вошедшего.